Глава 15. Я выдохнула. Мало мне было мужа, который свалился на голову, когда его не ждали. Так теперь их еще и двое рядом будет. Доброй ночи, Мадлен. Вэйл нежно и как-то подозрительно надолго прижался губами к моей щеке. Да ну что такое начинается? Супруг наконец отстранился и отступил. Лицо его имело холодное и чуть надменное выражение. Я готова была поспорить, что в глубине его глаз черти пляшут победный танец. «Доброй ночи, госпожа Барлоу». Адам взял меня за руку и, прежде чем я опомнилась, коснулся легким поцелуем кончиков моих пальцев, мимолетно сразу отпустив, дабы не нарушить правил приличия. Но в комнате запахло жареным. «Доброй ночи, господа, доброй ночи!» Нарочито показательно зевнула, прикрыв рот ладошкой. И они оба отправились на выход. «Аллилуйя!» «Не было печали!» «Хотела себе мужского внимания, Марьяша?» «Распишись в получении сразу двух комплектов!» Дверь закрылась, а я откинулась на постель. Происки богини, лавка с магией, чужие секреты и тайны... «Обещание помочь Терезе с поиском книги, убийство, таинственный Нордвик в моей кухне, два мужчины под боком. Это что, все мне?» Хотелось застонать в голос. «А ведь я еще и под чужим именем. Но, как там говорится, утро вечера мудренее?» «Надо слушаться народных мудростей». Раздевшись, залезла под одеяло и почти сразу отключилась. Следующий день встретил меня причитаниями Ирмы. Во всей творящейся суматохе я совсем не подумала, что ее нужно предупредить. Каково было бедняжке, когда она пришла к дому и обнаружила его в такой разрухе, запечатанном и пустым. Хорошо, что соседи ей все объяснили и рассказали, где нас искать. «С вами точно все хорошо», — она уже который раз задавала мне этот вопрос. «Да, Ирма, все в порядке», — ответила я ей из-за ширмы. «Помоги мне с им, пожалуйста». Когда она закончила со шнуровкой, обернулась и взяла ее за руки. «Тебе сейчас нужно беспокоиться о себе и сестре. Как вы держитесь?» «Ох, госпожа». Ирма явно держалась до последнего, а на моих словах выдохнула и словно бы вся сдулась ей явно приходилось прилагать усилия чтобы держать себя в руках надин отправилась в храм нам остается только молить богиню чтобы эрика вернулась домой невредимой все будет хорошо попыталась успокоить ее думаю тебе лучше сейчас быть рядом с сестрой ирма кивнула мне благодарно мы обе грустно улыбнулись будьте осторожны госпожа Напоследок предупредила меня она и не оставайтесь одна. Признаться мне, странно это говорить. Тростон всегда был таким тихим и благополучным, но теперь вовсе нельзя чувствовать себя в безопасности. Но теперь за дело возьмется не только наш господин полицмейстер, но и мой дрожайший супруг. Вот увидишь, они раскусят это дело в два счета. Ирма замялась в дверях. Что-то не давало ей уйти. «Ты хотела сказать что-то еще? «Понимаете, вчера вечером к нам зашла старая Берта». Кивнула, припоминая седовласую старушку. На вид ей было целая сотня лет. Сгорбленная, сморщенная. И голос ее скрежетал, словно старая ржавая дверь. И между делом она вспомнила кое-что странное. Она сказала, что когда была ребенком, и жила в Вестингторе, Это городок неподалеку. Такой же небольшой, как наш. Там происходило что-то похожее. Что именно? Склонила голову к плечу. Пострадали три девушки. Первую убили, но при этом забрали ее магический дар. А двоих похитили. Вроде как для ритуала какого? Я свела брови. Как-то странно все совпадает а на фоне пропавшей книги с тёмно-магическими заклинаниями и подавно. Скажи, а где живет Берта? Я сказал нет. Вэйл гаркнул на меня, словно уже вжился в роль мужа, у которого настольная книга — домострой. Угрожающе так. Мы недавно вернулись от Берты, которая подтвердила все то, что рассказала нам Ирма. С тобой или без я это сделаю? Заявила я упрямо. «Нет!» Он еще и кулаком бахнул по столу. Я поморщилась. «На мне это не работает!» Покосилась на его конечность, делая вид, что ничуть не впечатлилась. На деле впечатлилась, конечно. Барлоу сейчас выглядел и правда грозно. Мы сидели в небольшой гостиной в доме Адама. Сам господин полицмейстер находился в участке и еще не знал о моей идее. Я уже собрала нужное количество энергии. Я упрямо поджала губы. И когда, позволю точнить, ты это задумала? Его глаза сузились, и он едва заметно подался мне навстречу. Недавно, — уклончиво отозвалась, — когда появились кое-какие дополнительные обстоятельства. А теперь, после слов Берта, это точно лучшее решение. Даже некромантам запрещено поднимать мертвых для допроса. Мы не будем никого поднимать, Марьяна. Он тихо, но от того еще более зловеще произнес мое имя. По его коже, то и дело пробегали голубоватые огоньки энергии. Я уже сказала, что ты не сможешь меня отговорить. Ритуал прописан очень точно. Он ведьмовской. И я проверяла, этот вид магии не запрещен. Ты хоть понимаешь, с кем сейчас говоришь? Ты признаешься королевскому дознавателю, что хочешь призвать дух убитой девушки, чтобы узнать у нее, кто убийца. Это нарушает по меньшей мере с десяток законов. И это только те, что сразу пришли мне в голову. Тогда посади меня в тюрьму. Я тоже подалась вперед. Мы принялись мериться взглядами. Ты всегда такая упрямая? А ты всегда такой упертый? Мы еще какое-то время мерились взглядами. Это небезопасно. А меняться телами безопасно? Фыркнула. А скрывать, что в теле твоей жены девушку из другого мира законно? Это сейчас не при чем. Очень даже при чем, Вейл? Покачала головой, не желая соглашаться с ним. Послушай. Он уперся локтями в колени, сцепил пальцы в замок. Ты недавно в этом мире. И не представляешь, на что способна магия. Это стихия. Чтобы ей овладеть, люди учатся в специальных школах и академиях, а ты хочешь провести сложнейший ритуал из каких-то старых записей. Но ведь бытовой магией пользуются многие. Те же искры покупают для домашних нужд. Ты сравниваешь завязывание шнурков с хирургической операцией на сердце. Вэл не выдержал и даже повысил голос». Поэтому я и обратилась к главному хирургу, которого знаю. Выразительно посмотрела на него. Ты не понимаешь, о чем просишь. Вот ведь упертый баран. Еще и злится. Вон, желоваки на челюсти так и ходят. Я вздохнула. Ладно, попрошу Адама. Думаю, в интересах следствия он мне не откажет. Легкомысленно произнесла я. Думаешь, сможешь спровоцировать меня на ревность? Вейл быстро осадил меня. Попробуешь втянуть его в это. Я позабочусь о том, чтобы он потерял работу. Не прокатило. Скривилась и одарила его угрюмым взглядом. Муженек выгнал бровь почти с насмешкой. «Я все равно сделаю это», — пробурчала настойчиво. «Мне посадить тебя на цепь?» Он почти рычал. «Ну попробуй», — в моих словах звучал вызов. Мы снова принялись смириться взглядами. «Давай баш на баш». Я не выдержала первой. «Что?» «Ты уступишь мне, а я тебе. В чем нибудь Он смерил меня взглядом, от которого по моей спине пробежали мурашки. Такие сладкие и многообещающие. Захотелось даже головой встряхнуть. Но я лишь откинулась на спинку дивана. Я не собираюсь торговаться. Тем более, что такого ты можешь дать мне, что я не могу взять сам. Он произнес эти слова с какой-то странной интонацией, но я не успела раскусить ее. Твоей самоуверенности можно позавидовать. Пробурчала я. Тогда закончим разговор. Ну, закончим, так закончим. Это все равно ничего не меняет. Вэйл, кажется, понял ход моих мыслей. Моё запястье обожгло. «Ай, ты что творишь?» Теперь уже по моей руке пробежали голубоватые огни. А мигом позже на коже проявилась тонкая весь из странных символов. «Убери это сейчас же!» Ткнула рукой в его сторону. «Для твоей безопасности», — усмехнулся он. «Жена, теперь ты не сможешь сотворить ни единого заклятия, что не будет связано с обменом энергией». «Вот ведь гад! Это самопроизвол!» Зашипела, вскакивая с дивана. Он пожал плечами, абсолютно довольный собой. «Вы муж, королевский дознаватель. Привыкай, дорогая». «Ну нет. Теперь проведение ритуала стало делом принципа. «Мне нужно в лавку», — зло фыркнула я. «Это мне можно?» «Пожалуйста». Нарочито благостно кивнул Вейл. Еще и рукой я так дозволительно махнул, мол, ступай. Я едва не показала ему в ответ средний палец. Все равно ведь не поймет. Вряд ли у них тут в ходу этот жест. «Благодарю вас, ваше благородие». «Как интересно звучит», — отметил супруг. Это что-то из твоего мира? Объяснять я не стала. Обойдется. Зло, чеканя каждый шаг, я вышла из гостиной. От дома адама до лавки было не так уж близко. Господин полицмейстер жил дальше от центральной площади, чем я. Поэтому пришлось воспользоваться местным транспортом, самодвижущейся повозкой. Они очень напоминали наши маршрутные автобусы только двигались за счет магии. Ждать, правда, пришлось долго. Я успела заскучать и пересчитать все белые и черные камни в мостовой, когда меня окликнул знакомый голос. «Госпожа Барло?» «Добрый день, госпожа Дарса». Я обернулась и улыбнулась ей. «Как вы?» Она выглядела обеспокоенной. Весь город говорит о том, что к вам ночью пытался пробраться убийца. Натерпели живы, бедняжка. Она еще и за руку меня взяла, утешая. Что? Я не сразу поняла, о чем она. Какой еще убийца? Какого убийцы не было? Уэйл сказал, что это Нордвик. Нордвик? Дух? Лицо Терезы вытянулось еще сильнее. Она поспешила изобразить какой-то странный жест, видимо, осенив себя знамением богини. «Как же так?» Вкратце рассказала ей о произошедшем. А потом, сощурившись, оглядела ее более внимательно. «Скажите, госпожа Дарсо, а как вы относитесь к разным ритуалам?» «Кажется, я сегодня выполнила ей норму удивлений». В лавку в итоге мы отправились вместе. По пути я тихонько поведала ей о своем плане. И поскольку это могло помочь нам обеим разобраться в происходящем, Тереза с радостью согласилась помочь. «Да, вес и правда прочная». Мы были уже в кабинете. Тереза разглядывала мое запястье. «Я такого даже не видела никогда. Но есть и знакомые символы. Блокировка точно присутствует. Чаю? Я кивнула ей на пузатый самонагревающийся чайник. Девушка кивнула в ответ. «Значит, господин дознаватель не хочет подвергать вас опасности?» Подытожила она. «Может, на ты?» Официоз мне порядком надоел. Тереза просияла. «Думала, не предложишь», — хихикнула она. Милая и вполне добродушная, она явно располагала к себе. И если Ирма все же из-за классовых предрассудков не могла себе позволить понебратского общения, то вот с Терезой, пожалуй, можно попробовать и, правда, подружиться. Я разлила чай, и мы вместе переместились к низкому столику, что стоял перед диваном. «А теперь рассказывай!» Девушка кивнула на книгу, которая лежала на столе хранителей, что работали здесь до меня, имели свой срок хранения, в течение которого их нельзя было разглашать. Эта книга была уже довольно старой, и тот ритуал, что я обнаружила, уже не являлся запечатанным секретом. Я могла рассказать о нем. Раскрыв книгу на нужном месте, подвинула ее к Терезе. Девушка сосредоточенно вчитывалась в строки и становилась все более серьезной. Все так плохо? Решила уточнить, глядя, как ее брови все сильнее сходятся друг к другу. Много ингредиентов, которые сложно будет достать, она покачала головой. Сложно, но можно? Я не хотела так просто сдаваться. Тереза перечитала еще раз. Можно, но... Боюсь, это будет еще и недешево. О, об этом не беспокойся, ухмыльнулась. Я ведь жена королевского дознавателя. К тому же владелица лавки, забыла? Тереза, понимающе улыбнулась. У тебя найдется карандаш и лист бумаги. Я перепишу, что нужно и попробую разузнать. Кивнула и предоставила ей все необходимое. Кстати, а куда ты направлялась? Куда? Неловко переспросила девушка. Ну да, не просто так ведь ты ждала повозку. Девушка замялась, ее взгляд забегал по комнате. «Ой, если я спрашиваю что-то не то, извини!» «Нет, просто...» — она тяжело вздохнула. «Если бы я призналась честно...» Она сжала чашечку с чаем чуть крепче, выдавая волнение. «В общем, многие из знакомых нашего круга не поняли бы. Наверное, в столице несколько другие нравы. Посмотрела на нее с недоумением. Не поняли бы чего. Я искала работу. И что здесь такого? Кажется, я совсем не разбиралась в здешних укладах. Даже несмотря на то, сколько времени уже находилось в этом мире. Тереза покачала головой. Зачем аристократке искать работу? И тут до меня, наконец, дошло. Ну, конечно. Она и ее семья не хотели, чтобы об их фактическом банкротстве кто-то узнал. О состоятельной наследнице работать не зачем. Я задумчиво осмотрела помещение. А знаешь, я ведь не смогу одна здесь всем управлять. Да и выходные будут нужны. Глаза Терезы заискрились надеждой. Думаю, мне понадобится помощник.